Это была основная проблема Эдди — перемены в настроении и решениях. Конечно, тут не обошлось без наркотиков, которые она тогда в большом количестве принимала. В любом случае, еще в нескольких наших фильмах она снялась. Тем летом мы показывали «Пробы», серию «Красота» и «Винил на фабрике», и в кооперативе кинематографистов, переехавшем на Лафайет-стрит. Хоть мы и сами до последнего не знали, какие фильмы будем показывать, Игравшие в них или их друзья, словно по волшебству, всегда на нужные фильмы приходили. Пробы — это как Ронни Тайвелл за кадром интервьюирует Марио Монтеза в образе королевы, а в итоге тот признает, что он мужчина. А винил был интерпретацией заводного апельсина с Джерардом в роли юного преступника в коже, который говорил что-нибудь вроде «Ну да, я малолетний преступник, и что?» На день труда мы поехали на Fire Island снимать в моей шлюхе Пола Америку. Его Лестер перский откопал в Вондине и привел к нам на фабрику. Пол был невероятно привлекателен, словно комиксовый мистер Америка. Яркий, красивый, очень симметричный, кажется, ровно шесть футов высотой, и вес его тоже составлял какое-то круглое число». Не помню, как он стал Америкой, если только это не из-за того, что он жил в отеле «Америка» на 46-й улице между 6 ой и 7-й авеню суперклёвой гостиницы на краю центра, где, к примеру, Ленни Брюс останавливался. Только мы сошли с парома с тяжёлыми металлическими боксами с оборудованием наперевес, как пришлось спешить на встречу с приятелями Роттона Риты по имени Сливовая Фея в гей-бар в Черри Кроув, чтобы он показал нам дом, где предстояло остановиться. Когда оба Пола, Марисси и Америка, пробирались через бар, подняв чемонадом над головой, кто-то крикнул «Смотрите, молодожены!» Мою шлюху мы снимали на черно-белую пленку. Это была история старого гея, который привозит брутального блондина по вызову на fire айленд на выходные, а соседи изо всех сил пытаются переманить красавца. Годами позже я прочитал интервью с Полом Америкой в «Нью-Йорк Таймс», где он утверждает, что все время съемок был под ЛСД. Я этого не знал тогда, но мне было известно, что ЛСД повсюду. С нами снова были кембриджские, и они подливали кислоту во все подряд. Я пил исключительно воду из-под крана и ел шоколадные батончики, проверяя, запечатаны ли они. Поверьте, я знал этих типов достаточно хорошо, чтобы понимать, За целый уикенд с ними свою дозу обязательно получишь, если не будешь осторожен. Кстати, о кислоте. Первый трип Джерарда случился вскоре после того, как мы переехали на фабрику в январе 1964 -го. Я как-то зашел, а он там с веником в руках, плачет. Уж чем-чем, а уборкой Джерард никогда не занимался. Он здорово натягивал и сворачивал холсты, Но одним из его главных недостатков было то, что он был жутким неряхой. Открываешь его стол, а там у него блокноты и бумаги с грязным бельем вперемешку. Так что, увидев его подметающим, я столбенел. Я спросил Билли, что это с ним. А Билли поднял голову, медленно ко мне повернулся и ответил, он кайфует. Впрочем, и сам Билли был занят тем же. У всех свои версии того, кто принимал кислоту в тот уикенд, а кто нет. На чем все сходятся, у нас постоянно играла запись «The Crystals He Hit Me and It Felt Like a Kiss», которую мы обожали из-за дурацкого текста. Джерард сказал, что кислота была в яйцах, а яйца ели все, включая его самого. Стивен Шор сказал, что видел, как сливовая фея добавлял что-то в апельсиновый сок, а сок пили все, кроме него». Потом целые четыре месяца Джерард утверждал, что кислота была в омлете, а я его ел. Мы об этом подолгу спорили. Все ели омлет, Энди. Пол ел, я ел, ты ел. Все мы ели омлет. Я видел, как ты ел, но признай. Не ел, настаивал я. Я знал, что они ее в яйца добавят, так что, естественно, я не ел. Я там вообще ничего не ел. Энди, я видел, как ты ел. Ты триповал, правильно? Так что это у тебя была галлюцинация, потому что я не ел яйца. — Почему ты просто не признаешь это? — все спрашивал Джерард. — Прекрасный, прекрасный был трип. Ни у кого плохого трипа не было, даже у Мариси. Даже когда мы нашли его в позе зародыша на сходнях, он улыбался. — Слушай, Джерард, может, Пол ел яйца, может, ты ел, может, все в Черри Гроув ели яйца, но я не ел. — Энди... Мы зашли на кухню, а ты сидел на полу, разбирал мусор и как-то по-детски странно рассовывал его в пакеты.